Глава 45. Я спешу за мышкой-шатенкой сквозь толпу. «Вам что-то известно об этих слушаниях?» — кричу я ей вслед. «Уделите мне всего минутку вашего времени». «Пожалуйста, прекратите меня преследовать!» — рявкает она и ныряет в подъезд соседнего дома. Я все равно иду за ней и спускаюсь по лестнице, пока мы не оказываемся на подземной парковке. Шатенка останавливается перед синей акурой, наконец поворачивается ко мне лицом и заявляет. «Извините, но я не могу вам помочь». «Пожалуйста, умоляю вас. Я приехала из Лос-Анджелеса и проделала такой долгий путь только ради того, чтобы попытаться поговорить с сенатором Лайном о моей маме. Она умерла, когда мне было 15, и я недавно узнала, что у нее была химическая зависимость. Я и сама борюсь с зависимостью, и для выздоровления мне необходимо узнать мамину историю. Это поможет мне». Шатенко встречается со мной взглядом, и тут я замечаю в ее глазах слезы. «Мой младший брат Джоуи умер от передозировки», — шепчет она. «Соболезную вашей потери», — говорю я, и она кивает в знак благодарности. «Это ваша машина?» — спрашиваю я. Шатенко снова кивает. «Может, согласитесь там посидеть и поговорить? Обещаю, что не отниму у вас больше нескольких минут», — прошу я. Прежде чем отпереть автомобиль, Она нервно покусывает нижнюю губу. Потом садится на водительское место, а я быстро открываю дверцу у переднего пассажирского сиденья и устраиваюсь там, пока хозяйка машины не передумала. Как вас зовут? Спрашиваю я у нее. Дон. Приятно познакомиться, Дон, говорю я. А я, Беатрис. Я действительно не могу распространяться про эти слушания, бормочет Дон. У меня могут быть неприятности по работе. Понимаю, я. «Клинический психолог и по долгу службы тоже обязаны соблюдать конфиденциальность. Обещаю, что никому не передам ваши слова. Мне и незачем. Это же только для меня, для моего выздоровления». довисает долгая пауза. Наконец, Дон нарушает молчание. «Я видела записи этих слушаний». «Правда?» «Да, но я не помню, что именно говорила ваша мама, и вообще не помню конкретно чьих-то показаний». «Не запомнилось только основное, что Трикфарма — настоящее зло, но это я и без того знала», — произносит она. «Что вы имеете в виду?» «Я приехала в Вашингтон работать в команде сенатора Лайона, хотела помочь в борьбе с распространением опиоидов. Мы сенатор Моба из Западной Виргинии, а там, как вы наверняка знаете, один из самых высоких в стране показателей смертей от передозировки». Лайн говорил мне, что я смогу быть в первых рядах тех, кто противостоит этой эпидемии. Но когда я начала работать, то узнала, что он получает от Трикфармы больше пожертвований на своей компании, чем любой другой конгрессмен». «Только не это. Значит, Лайн тоже на стороне Кадалов?» «Неужели?» — шепчу я. Дон смиренно кивает. «А как, по-вашему, зачем тогда ему понадобилось брать вас в свою команду, «Учитывая историю вашего брата, допытываюсь я, чтобы заткнуть мне рот. Мы с ним из одного штата. Раньше мне довелось работать у другого сенатора, и с таким прошлым я могла неплохо задать жару Трикфарме и подобным конторам. А Лайну такая главная боль не нужна, он же у них в кармане». «Ясно», — бормочу я. Обнаружив, что мой босс связан с Трикфармой, я просмотрела в записи все, проходившие в Конгрессе слушания по опиоидам, где он участвовал. Лучше бы я увидела все это до того, как заняла нынешнюю должность. Уж тогда-то мне сразу стало бы ясно, что Лайн всегда был марионеткой фармакологических компаний. А теперь уже слишком поздно, и я в ловушке. «Вы можете уволиться?» — предлагаю я. Дон качает головой. «Лайн не даст мне никаких рекомендаций, и я вообще нигде работать не смогу». Или хуже того... Внесет меня в черный список, чтобы меня и на порог Капитолия не пускали. Я из бедной семьи и посылаю деньги родителям, чтобы облегчить им жизнь. Когда не стало моего брата, они прошли через ад. Потому-то я и не хотела с вами разговаривать. Если сенатор узнает, что я проболталась насчет трикфармы, меня уволят. Простите, — говорю я, — даже не знаю, чем вам помочь. — Да ладно, — отвечает Дон, — мне просто хотелось что-то изменить ради Джоуи. И уверена, где бы он ни был, он благодарен вам за попытку. Она улыбается мне сквозь слезы и произносит. Если хотите, я могу показать вам записи слушаний. Рот у меня непроизвольно открывается. Я уточняю. Так они у вас есть? Я загрузила их на свой домашний ноутбук, объясняет Дон. Сенатор Лайн — динозавр. Они все тут динозавры. Он понятия не имеет, как скачивать файлы. Мне было был соблазн рассказать обо всем прессе, но материалы пока официально не рассекречены. И если откроется, что это я, слила информацию, меня просто посадят. Я сижу за маленьким обеденным столиком в скромном жилище Дон, неподалеку от капиталистского холма. Хозяйка квартиры ставит передо мной открытый ноутбук. «Хотите чего-нибудь поесть или попить?» — спрашивает она. «Налейте мне воды, пожалуйста», — прошу я. Она уходит на кухню, а я включаю воспроизведение слушаний. Там присутствует куда более молодой, чем сейчас, сенатор Лайон. Свидетель за свидетелем рассказывает, как изменили их жизнь опиоидные препараты компании Трикфарма. Уступают мужья, потерявшие жен, жены, лишившиеся мужей, дети, оставшиеся без родителей, родители, дети которых погибли. И, наконец, вызывают мою маму. У меня перехватывает дыхание. С тех пор, как я видел ее в последний раз, прошли десятилетия, и к тому же нас разделяет экран компьютера, но мне все равно кажется, что она снова рядом. «Доброе утро, председатель Лайн, заместитель председателя Молбы, и члены подкомитета», четко и уверенно произносит мама. «Спасибо Конгрессу за приглашение поучаствовать в обсуждении опиоидного кризиса в США и роли, которую играет в нем семья Кадалов. Я нахожусь тут». В качестве человека, который когда-то был зависим от препаратов Трикфармы, а в настоящее время является специалистом по лечению химических зависимостей. Мамин голос говорит о событиях, которые радикально на нее повлияли и которыми она никогда со мной не делилась, и это кажется нереальным. Как будто после смерти мама воскресла в другой, незнакомой мне инкарнации. Вначале я хотел бы рассказать о том, как, будучи студенткой колледжа, стала зависимой от препаратов Трикфармы. Меня всегда мучили тревоги, и мой тогдашний бойфренд сказал, что у него есть таблетки, которые помогут мне стать спокойнее. Александр Валентайн говорил, что Эстер Гермес недолюбливала маминого парня. Вот, наверное, и причина. Кем бы ни был этот парень, он втянул маму в путы зависимости. Вначале таблетки действительно меня успокаивали, но в них содержались опиоиды, поэтому мне приходилось постоянно увеличивать дозу, чтобы достичь прежнего эффекта. Все чаще я ничего не могла без них делать. В 18 лет мне пришлось пройти детоксикацию в больнице Бел, и это стало одним из самых мучительных моментов моей жизни. В таком возрасте человек должен быть полон надежд и планов на будущее, но вместо этого я оказалась в отделении детокса и испытывала физические муки отвыкания от наркотика. Подходит Дон и вручает мне стакан с водой. Я тут же ставлю мамины показания на паузу. Я не видела видеозаписей с мамой уже 26 лет, с тех самых пор, как она умерла, признаюсь я Дон и сглатываю стоявший в горле комок. Еще я впервые слышу, как она говорит о борьбе с зависимостью. «Должно быть вам тяжело», — сочувствует Дон. Я киваю, делаю глоток воды и снова включаю на экране видео. Когда я выписалась из больницы, то поселилась в реабилитационном центре для наркоманов, прошедших лечение. Последующие годы дались мне непросто. Чтобы продолжать выздоровление и вернуться к полноценной жизни, требовалась постоянная психотерапия и работа над собой. Сегодня я здесь, потому что семья Кадалов украла у меня юность. К несчастью, с тех пор, как я была 18-летней студенткой, их препараты получили еще более широкое распространение. Работая в Лос-Анджелесе клиническим психологом, я стал свидетелем того, какую непомерную дань Каделы продолжает собирать семей, разрушая жизни и похищая любимых людей в расцвете лет. В прошлом году я была на похоронах своего пациента, который умер от передозировки препаратом производства компании Трикфарма, изначально прописанным ему в качестве болеутоляющего после травмы спины, хотя он мог бы обойтись ибупрофеном которые без рецепта продаются в аптеке. Да, хронические боли серьезно ухудшают качество жизни, но препараты кадлов прописывают в огромной дозировке, потому что единственная цель этой семьи – подсадить на свою продукцию как можно больше людей и получать сверхприбыли. Пришло время покончить с их бессовестным, аморальным, криминальным бизнесом. Ведь врачи приносят клятву Гиппократа, где говорится «примум ноннокере». В первую очередь не навреди. Рецептурные препараты Трикфармы наносят пациентам вред. Нам пора всем вместе покончить с деятельностью семьи Кадалов. Запись обрывается. Я закрываю ноутбук, говорю Дон, мне надо на воздух и устремляюсь к маленькому балкончику гостиной. Снаружи я закрываю глаза, пытаясь отрешиться от потрясения, вызванного мамиными словами об опиоидной зависимости чтобы сосредоточиться на показаниях и понять, не дают ли они мне какую-нибудь зацепку. В Майменном выступлении не было ничего такого, чего не говорили бы на протяжении многих лет другие жертвы наркотиков. Ничего такого, что могло заставить Кадалов испугаться ее откровений, если президент рассекретит слушание. И единственным, что бросалось в глаза, была ее неприкрытая злость на Кадалов, какая-то очень личная злость. Думаю, она действительно была личной. Эти люди украли у нее юность. Однако мамины показания, по ощущениям, все же отличались от остальных. Другие свидетели расплывчато говорили об опиоидном кризисе и своих претензиях к компании Трикфарма, а мама, казалось, выступала лично против Кадалов, несколько раз упомянув эту семью. Но я знала лишь одного человека из маминого прошлого, носившего фамилию Кадл. Бывшая пациентка Марго Кадл. Может, на терапевтических сессиях Марго поведала нечто такое, о чем мама не могла сказать на слушаниях из-за профессиональной этики? Эти сведения были настолько вопиющими, что мама решила дать показания, хоть и знала, как это опасно для меня и для папы. «Я тут кое-что собрала на скорую руку». Дон появляется на балконе, в руках у нее блюдо с сыром и крекерами. И «У меня как-то сейчас нет аппетита», — бормочу я. «Понимаю», — произносит она, — «должно быть очень непросто смотреть эти слушания, особенно раз вы только недавно узнали о проблемах вашей мамы». Я киваю. До сегодняшнего дня я вообще не слышал, чтобы она об этом говорила. Мы с Дон стоим перед ее домом. Она предложила вызвать мне машину до вокзала, когда я солгала, что у меня разрядилась трубка. Не собираюсь включать телефон, пока не вернусь в Нью-Йорк. Теперь, когда я уже несколько часов не в сети, меня терзает чувство вины. Даже не представляю, как волнуются Эдди и Пол. И понятия не имею, как буду объяснять, почему заставила их через это пройти, особенно если учесть, что мне толком не удалось ничего разузнать. Ничто в маминых показаниях не дает намека, жива она или нет, и я понятия не имею, что делать дальше. Подъезжает машина, которую Дон вызвала через приложение. Помощница-сенатор мягко кладет руку мне на плечо. Надеюсь, вам поможет то, что вы услышали. Пусть сегодняшний день не выдался очень трудным, зато люди, которые мне встретились, были очень добры. Я благодарю ее, прощаюсь, сажусь на заднее сиденье и вздрагиваю, поняв, что кто-то сидит рядом со мной. Это... Неужели Пол? «Не хотел тебя пугать», — говорит он, когда шофер трогает автомобиль с места. «Прости, пожалуйста, что выключила телефон. Я знала, что вы, Сэдди, не придете в восторг от моей идеи поехать в Вашингтон». Начинаю я и замолкаю. «Что-то тут не сходится». «Погоди, как ты меня нашел?» — спрашиваю я и достаю свой мобильный. Он по-прежнему выключен. «Как ты оказался тут, в машине?» Пол берет у меня трубку и показывает на квадратный девайс, который приклеил утром к обратной стороне. «Трекер работает всегда, неважно, включен мобильник или нет», поясняет он, отклеивая девайс. «Ты «Лучше мне поскорее позвонить Эдди», — говорю я. «Он, должно быть, страшно волнуется. Мы уже несколько часов не разговаривали. Ты сказала ему, где я?» «Не совсем», — отвечает Пол. «Верни мне телефон, пожалуйста, чтобы я ему позвонила». «Это невозможно», — возражает мой спутник. «Почему?» Я совсем сбиту с толку он не отвечает. «Что происходит?» — спрашиваю я, начиная тревожиться. Пол по-прежнему молчит. Теперь внутри поднимается паника. Наверняка что-то случилось, что-то плохое. Не зря же Пол отмалчивается. «Федя заболел? Ранен?» — спрашиваю я. «Или Сара?» Теперь он даже не смотрит в мою сторону. «Пол, скажи мне, что происходит?» Я повышаю голос. Мой сосед поворачивается и смотрят на меня ледяным взглядом. Пол вместе со своим другом Энтони сейчас в Северной Каролине, в дараме, навещает отца, который восстанавливается после операции на сердце. Ровным голосом произносит он. — Что? — переспрашиваю я, оторопев. — Нет, Эдди ведь говорил, что Пол прислал сообщение, где сказано, что его мама просит их приехать в выходные, они не... они. О, Господи! Сидящий рядом со мной мужчина вовсе не Пол. Телефон и ключи Пола были украдены у него вчера вечером в аэропорту, перед тем, как он сел в самолет, — говорит мой спутник. Так что ваш кавалер переписывался со мной. Блин, блин, блин. Куда он меня везет? Кто он такой? Наверное, работает на Кадалов. Черт, какая же я тупица! Все, что сегодня сказал мне этот самозванец, — ложь его история о том, как его в юности обижали другие ребята, как Эдди пригласил его к себе в гости на каникулы. Интересно, откуда он узнал, что Пол с Эдди были соседями по комнате. Наверное, прочитал какую-нибудь их старую переписку на телефоне Пола. Вот почему в доме не оказалось ни одной фотографии его хозяев. Этот тип, наверное, припрятал все снимки, чтобы я не узнала, как выглядит настоящий Пол. И остались только снимки собаки, которые, по словам Псевдопола якобы умерла. а Она небось живехонька, просто ее на время отсутствия хозяев отдали на передержку. Выходит этот самозванец, целый день отслеживал мои перемещения, надеясь выяснить, не свяжусь ли я с мамой. Он точно работает на кадлов. Кто вы? спрашиваю я в панике. Голос срывается, пересохшему горлу трудно выдавливать звуки. Внезапно я слышу, как все двери машины блокируются. Я смотрю в окно и понимаю, что мы давно выехали из хорошо освещенной части округа Колумбия и мчимся сквозь тьму, где не горят огни. «Куда вы меня везете?» — кричу я. Водитель резко сворачивает к обочине и выключает мотор. Сидящий рядом со мной тип хватает меня за руки, сильно сдавливает запястье и смотрит прямо в глаза. «Заткнись!» — говорит он. Водитель снова заводит двигатель, и машина продолжает движение. Я сижу тихо-тихо и дрожу. Меня похитили. И это не такое похищение, когда в горах Санта-Моники меня схватили двое ниндзя, чтобы вернуть в новые горизонты. Сегодня возвращение не предвидится. И это всем нутром чую. Хотелось бы знать, понял ли Эдди, что был на связи с обманщиком. Наверное, он место себе не находит от тревоги. Потом в голову приходит самая ужасная мысль из всех. А если агент, которого Пол приставил охранять Эдди и Сару, вовсе не агент, и его послал тип, который сидит сейчас рядом со мной?» Оборачиваясь к нему и умоляюще лепечу, я пыталась выяснить, жива ли мама, потому что заметила слежку. Подумала, проще всего будет вас остановить, если сказать ей, чтобы она опять исчезла. Если, конечно, она правда не погибла. И все, у меня нет никаких других мотивов. Я просто хочу снова жить, как жила, нормальной жизнью. «Пожалуйста, отпустите меня! Я больше не буду искать маму, честное слово!» «Мы прислали вам предупреждение, когда вы сели в самолет. Вы не послушались. А теперь вам слишком много известно. Приходится подчищать хвосты». Его голос сочился язвительностью. «Я думаю о маме, которая давным-давно исчезла, чтобы защитить меня от подобного ужаса, о том, как папа до последнего дня старательно хранил ее тайну и как ему, наверное, было тяжело молчать» но, в конце концов, этих предосторожностей оказалось недостаточно. В конце концов, меня все равно настигли последствия тех старых дел. Я начинаю плакать. Думаю о Эдди и Саре, о том, как сильно их люблю. Думаю о своих страхах, что после неудачной беременности не смогу стать Саре достойной матерью. А теперь мне больше всего на свете этого хочется. — У вас есть семья? — спрашиваю я самозванца в промежутках между рыданиями не отвечает. «Я очень нужна одной семилетней девочке. Я для нее почти как мать, потому что ее мама умерла. Умоляю вас, пожалуйста, отпустите меня ради нее». Он поворачивается ко мне, намереваясь что-то сказать, но тут машина врезается во что-то и теряет управление. Моего похитителя швыряет к двери, в которую он врезается плечом. Я хватаюсь за переднее сиденье, чтобы удержаться на месте, и зажмуриваюсь. Мне страшно смотреть, что будет дальше». Что за херня? кричит водитель, пытаясь восстановить контроль над управлением. Она все крутит и крутит. Но в итоге карусель прекращается, водитель выключает двигатель и поспешно выскакивает из машины. В окном не видно, как он ходит вокруг и смотрит. Что же там такое? Я поворачиваюсь к сидящему рядом типу, который, несмотря на все перепятие, по-прежнему сжимает в руке мою трубку. Есть ли смысл попытаться выхватить у него мобильный? Но тип явно сильнее меня, как и водитель. Не успею и номер набрать, как снова лишусь телефона. К тому же еще большой вопрос, ловится ли тут связь, потому что мы в какой-то глуши. И во всех статьях о похищениях людей, которые я читала, говорилось, если вы попадете в такую передрягу, надо постараться не дать преступникам уехать с вами в другой штат, иначе шансы выжить стремительно упадут. Так что придется идти на любые меры, пока меня не увезли далеко, даже если придется выскакивать на ходу на автостраду. Беда в том, что вокруг вообще ничего нет. Так что мне некуда будет бежать. Людям, которые могли бы прийти мне на помощь, просто неоткуда взяться. Водитель возвращается на место. Какой-то козел потерял на шоссе упаковку трехдюймовых гвоздей. «Одной шине капец», — говорит он. «И запаска есть?» спрашивает псевдопол. «На прошлой неделе ее поставил», признается водитель. «Черт, Пиджей, нужно же было новую взять!» «Ну, извини», говорит Пиджей. «Может, до заправки дотянем, а там я все решу». Он, вытаскивает телефон, смотрит на карту. «Значит, сеть тут есть. До ближайшей всего четверть мили». «Я напишу Айви. Пусть встретит нас на случай, если понадобится ее машина», бормочет псевдопол сует мой телефон в карман куртки и достает собственную трубку. Пиджей снова заводит мотор, автомобиль трогается. Сердце у меня в груди бьется так громко, что я слышу грохот. Упаковка гвоздей на шоссе чуть не отправила нас на тот свет, но она может стать моим спасением. Теперь похитителям придется заехать на заправку, где есть персонал и клиенты, а значит, можно будет совершить попытку побега. Я смотрю на сидящего рядом Типа и светящегося белым экраном его телефона. Тип не понимает, что мне виден текст, который он набирает. «Авария, приезжай на заправку», — пишет он. На экране появляются три синие точки, а потом ответ неведомой Ави. Уже еду. Кстати, вряд ли она видела беседу с Исааком Сигелом. Сигел. Откуда мне знакома эта фамилия? Из-за громадного количества кортизона в крови мне трудно сосредоточиться. Но я точно слышала эту фамилию раньше, причем вроде бы сегодня. Я прокручиваю в голове всех, с кем общалась с момента приезда в Нью-Йорк. Рамон из больницы Белл, Нил в канцелярии университета, Лора Пуатье в театре школы Тиш, Александр Валентайн, хозяин галереи, Клер у себя в пентхаусе. Вот оно. Сигела упомянула Клер. Она сказала, что Эстер пыталась добыть для дочери запись беседы доктора Сигала с моей мамой в больнице Бел. Эстер хотела, чтобы дочь послушала слова ее героини. Кто такая Айви и откуда ей известно об опросе 50-летней давности? К тому же она вроде бы знает о том, что именно тогда говорила мама, и о том, что мне не досталась запись той беседы. Как она раздобыла все эти сведения? Мы подъезжаем к заправке флоресцентные огни, которые ярко освещают салон нашего автомобиля. Тут уже стоит еще одна машина, черный БМВ. Мы паркуемся прямо за ней. Из БМВ выходит женщина и направляется к нам. Не иначе это Айви. На ней черные кожаные брюки в обтяжку, прямые светлые волосы не спадают вдоль спины ниже талии, как у злодейки из голливудского фильма. Когда она подходит ближе, мне видится в ней что-то знакомое. Как будто, похожая на мышку Дон, избавился от очков и каштановых кудрей. Это и есть Дон. Она тоже замешана в похищении и связана с сенатором Лайном. Джей был прав. Укадала в свои люди на самом высоком уровне даже в правительстве. Меня накрывает волной отчаяния. Как я могла быть такой наивной? Как могла поверить в байку насчет погибшего от передозировки брата? А я-то была так благодарна, Дон, за доброту, но в итоге стала жертвой коварного плана, угодила в ловушку. Эта женщина показала мне видеозапись с мамой, чтобы заручиться моим доверием и выведать, много ли мне известно. Убедиться, что я не знаю, о чем мама говорила доктору Сигелу. Я сказала, что впервые слышу, как мама рассказывает о своей зависимости, и Айви стало ясно, что до записи беседы с научным сотрудником больницы Бел я не добралась. И Джей открывает бардачок, достает оттуда веревку, вылезает из машины, отправляется к моей дверце и открывает ее. Вот он, шанс спастись. Я тут же начинаю брыкаться и кричать, одновременно пытаясь выбраться из автомобиля. «Помогите, помогите, помогите!» — ору я. пол хватает меня за волосы и тащит обратно в салон, от отчего я кричу еще громче. «Я бы на твоем месте не шумел». Одновременно с этими словами мне в поясницу что-то упирается. Видимо, ствол пистолета. «Вытяни руки», — приказывает он и показывает на Педжея, который стоит передо мной с веревкой в руках. «Я боюсь за свою жизнь и потому подчиняюсь». Взгляд падает на мамин браслет с подвеской, на которой выгравировано мое имя и дата рождения, на лимскую фасолину с маленькой царапинкой, а потом браслет исчезает под слоями веревки. Затянув узел, Джей закрывает дверцу машины и идет в здание заправки. Псевдопол поворачивается ко мне и говорит, «Даже пикнуть не пытайся, тебе же лучше будет. И не старайся привлечь чье-то внимание, окна все равно тонированные. Что происходит в салоне, никому не видно». Он вылезает из машины и направляется к Айви. Та улыбается и томно смотрит на него. Прислонившись к БМВ, парочка обменивается страстным поцелуем, Как будто похищение человека действует как афродизиак. Это мой последний шанс на побег. В здании заправки есть сотрудники, которые могли бы мне помочь, но они не услышат меня, если я стану кричать и пинать ногами дверцу машины, а вот похититель с пистолетом, целующий Айви, запросто может. Поэтому лучший вариант — открыть дверь и бежать к заправке. Раз руки связаны, надежда только на ноги. Я поднимаю левую, пытаясь сбросить туфлю, чтобы открыть дверцу пальцами ноги, но ничего не получается. Тогда я начинаю тереть ногу об коврик, стараясь таким образом избавиться от обуви. Лодыжка болит еще с тех пор, как я повредил ее в погоне за Кристиной Кадл по лестнице у себя на работе. Сейчас от моих телодвижений эта боль усиливается. Туфля уже наполовину снята, когда рядом с автомобилем, где я сижу, останавливается еще один. Оттуда выходит водитель, и я ахаю, потому что это специальный агент Джейсон Филдс из ФБР. Боже мой, и он тоже замешан. Он окидывает взглядом все вокруг, замечает Айви и Псевдопола, которые все еще целуются у БМВ, однако ничего им не говорит и направляется к зданию заправки. Заглядывает туда, но тут же выходит, приближается к милующейся парочке и предъявляет им жетон ФБР. Погодите. Выходит, он все-таки не замешан? Я снова начинаю кричать и пинать ногами дверцу, чтобы Филдс понял, где я. Агент слышит шум, вытаскивает из кармана брюк пистолет и бежит к машине, в которой меня заперли. «Помогите, помогите, помогите!» — ору я. Айви с кавалером поспешно прыгают в БМБ, и как раз в эту минуту из здания заправки выходит Пиджей, держа пачку жвачки и закидывая одну пластинку в рот запасов у них нет!» — кричит он своим подельником, а потом вдруг видит Джейсона, который с пистолетом направляется к автомобилю, где сижу я. И Джей бежит к БМВ и едва успевает туда заскочить, потому что машина уже срывается с места. Джейсон быстро поворачивается и делает вслед несколько выстрелов по колесам, пытаясь остановить беглецов. Я буквально чувствую всем телом эти раскатистые звуки, словно оказалось в эпицентре землетрясения. Но уже слишком поздно похитители ускользнули. Помогите! Вновь и вновь кричу я. Джейсон возвращается к автомобилю, где меня заперли, внимательно оглядывает его и вслушивается в мои крики с заднего сиденья, потом подходит к водительскому месту. Из затонированных окон ему не понять, есть ли в салоне еще кто-нибудь. Он поочередно дергает каждую ручку, но все заперто, и ему приходится высадить пистолетом стекло со стороны водителя. Осколки усеивает переднее сиденье. Агент заглядывает внутрь и видит сзади меня со связанными руками. На лице у него появляется искреннее облегчение. «Теперь вы в безопасности», — говорит он. «А вы? Нет», — шепчу я.